в футбол играть не стали, обошлись парочкой ударов по почкам и опять-таки несанкционированным обыском. Среди прочего хлама нашлась и пачка 100 долларовых купюр, естественно сделанных на ксероксе. Одной из них рассчитались за весьма кстати привезенную пиццу. Аферу провернул Дукалис, а политично рассудив, что пицца Риф не обеднеет. Успеху жульничества способствовали произнесенные им три волшебных слова. «Сдачи не надо». Когда машина тронулась, Кивинов достал изъятый пистолет и внимательно рассмотрел его. «А пушка-то в порядке. Видно, патрон подвел». «Да, повезло мне». «Не совсем так, Мишель. Ты забыл одну вещь. Какую?» Кивинов сощурил в улыбке глаза и молча указал пальцем на памятник Пушкину. «О, черт! А ведь точно! Но как тут не поверить в бессмертие души? Так что ты был не так уж и не прав, выбрав эпиграф Высоцкого к своему сочинению о Евгении Онегине. Плохо только, что тебя завалили. Некоторое время они ехали в тишине. Слушай-ка, Через несколько минут снова произнес Кивинов. «Надо девчонку-то срочно допросить. Ну, Ингу. Тут до больницы недалеко. Заскочишь, а? Может, она уже оклемалась? Ладно. Ради того, что мне сегодня повезло, сделаю. Если что, звони». Петров в белом халате беседовал с врачом в Ординаторской института скорой помощи. «В принципе, кризис миновал, она уже в сознании. Можете поговорить, только недолго». на наденьте». «Что с ней было?» «Надрыв кишки, общее заражение крови. Делали полное переливание. Думаю, теперь все обойдется. Организм молодой даже детей иметь сможет». «Дети – это хорошо», – улыбнулся Петров. «Где тут у вас реанимация?» Эпилог Инга открыла глаза. Боли не было. Пропал и мужик с крючковатыми пальцами. Ей приснились ангелы. Белые, смеющиеся ангелы. Потом приснилась мама. Она протягивала руки к Инге и улыбалась. Инга бежала к ней навстречу, но мама вдруг исчезла, а Инга очнулась ото сна. Первым, что она увидела, был белый потолок, а рядом с ней стоял ангел. Она снова закрыла глаза, потом открыла. Ангел не улетал. Правда, он был немного не таким, как в ее снах. У ангела были большие лобные залысины, широченный галстук, а из-под белых крыльев виднелся кирпичного цвета потертый пиджачок. Но он улыбался, И эта улыбка говорила ей, что она жива и будет жить еще очень долго. И что не будет больше страшных кошмаров, а все будет хорошо. И что по ночам к ней будут приходить одни лишь чарующие детские сны. Конец озвученной книги. Читал Андрей Велькулик. «Киев. 2003 год.